Тугарин почернел, как осенняя ночь, алёша Попович стал, как светил месяц. И опять в те поры повары были догадливы, Носят яства сахарные, и принесли лебедушку белую. И турушала княгиня лебедь белую, Обрезала рученьку левую, завернула рукавцом, Под стол опустила, говорила таково слова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 Что у тебя за болван сидит? Что за дурак неотесанный? Нечестно за столом сидит, Нечестно хлеба с солью ест, По целой ковриге за щеку мечет И целую лебедушку вдруг проглотил. У моего сударя-батюшки Федора-попа Ростовского Была коровища старая, На силу по двору таскалась, Забилась на поварню к поварам, Выпила чан браги пресная, оттого она лопнула. Взял за хвост, под подгуру махнул. От меня Тугарину тоже будет. Тугарин потемнел, как осенняя ночь. Выдернул чингалище булатное, бросил в Алешу Поповича. Алеша на тот верток был, не мог Тугарин попасть в него. Подхватил чингалище Яким иванович говорила Лёше Поповичу: "сам ли ты бросаешь в него, али мне велишь?" "Нет, я сам не бросаю и тебе не верю. За утро с ним переведаюсь. Бьюсь я с ним о велик заклад, не о сте рублях, не о тысячи, обьюся своей буйной голове. Все поры князи и бояра скачили на резвые ноги, и все за Тугарина по руки держат. Князи кладут по сту рублей, бояре по пятидесяти, крестьяне по пяти рублей. Тут же случились гости купеческие, три корабля свои подписывают под Тугарина Змеевича всякие товары заморские, которые стоят на быстром Непре. А за лёшу подписывал владыка черниговский в те поры тугарин вззвеился и вон ушел садился на своего добра коня поднялся на бумажных крыльях под небесью летать вскочила княгиня апраксивна нарезвы ноги Стало пенять алёши Поповичу, деревенщина ты засельщина, не дал посидеть другу милому. в Те поры того Алёша не слушался, взвился с товарищей и вон пошёл.